Глава седьмая. Делли почувствовала, как ветер, который до этого слегка лишь шевелил ее волосы, постепенно усилился, теперь начал задувать под одежду. Она поёжилась от холода, подняла руку, затекавшая долго лежания, чтобы поправить в белую легкую сорочку. В тот момент она не помышляла о том, чтобы встать с подоконника и надеть что-либо потеплее. Девочку очаровал вид луны, которая к тому времени уже начала скрываться за темными и распущенными облаками. Дели находилась в состоянии, когда мысли преобладали отживанием ее тела, и хотя по она и так была расположена к его но в состоянии пострадаться и подобное этому она удослужит впервые за все свои 10 лет. Дели вспомнил один из своих многочисленных воскресных походов вместе с церковь, которая, если подумать, находилась не так же далеко от ее дома. Сама церковь была настоящим произведением искусства в своем роде. Будучи облицованным кирпичом зданием с водительной кладкой округлок, на котором если о том, что архитектор увлекался романским стилем. Угловая башня с зубцами, возвышавшись над крышей остальной части церкви, вызывала у Дели приятные ассоциации с фильмами о сетевиковых жизни, И, можно сказать, этот факт давал девочке дополнительную мотивацию ходить в это красивое место. Не считая лютеранского исповедования, конечно. То в воскресенье, дочь и мать, согласно становившимся в их традиции, надели кружевные шали. Дели сиреневую, ее мама черную, и выйдя из дома, вскоре достигли панных две церкви. Стоит, кстати, заметить, что в тот день Дели была не в самом лучшем настроении, потому что перед выходом из дома она умудрилась поссориться со своим отцом из-за того, что тот придался и рисунку, на котором был изображен человечек с рыжими волосами. Главная причина, собственно говоря, была болчала не в самой картинке, грубой, как и у всех детей возраста, но в том же факте, что девочка подписала свой рисунок теми семизуэтными буквами, которые вызывали неоправданную панику и паранойю родителей и взрыв восхищения у самой мамушки. Поэтому, когда отец уехал из дома на работу в центр, девочка по вдухам отправилась в церковь, даже не разговаривая подруги с матерью. Правда, будучи свидетельницей ссоры между дочерью и мужем, в свою очередь тоже не была расположена вести злодушевные беседы. Как бы то ни было, когда обе женщины, из добрались до церкви, улыбное чувство неудвоенности постепенно уступило место необъяснимому возбуждению, и через несколько минут Делли забыл о свете Мелису Подвешенные на цепях у потолка лампы с красивыми шестиугольными абажурами светились теплым желтым светом, который отражался от полированного дерева мебели. Вот по себе освещение в церкви было приглушенным, словно начаться в церкви не хотела нарушать торжественность богослужения ярким электрическим светом. Но это не помешало девочке с энтузиазмом взглядывать в винтажный интерьер церкви, которой она говорит, правде, раньше никак особо не интересовалась, поскольку церковь была для мультики такой же утиной по всей жизни, как например, школа или продуктовый магазин. «Человеку, подкованного в хитульных девах, было совершенно очевидно, что интерьер этой церкви был выдержан в готическом стиле, свидетельством, чего служила, к примеру, потолочная опора, вырезанная из дубовых и Потолок контрастировал с белыми стенами, оформленными с над созданием дев». Не обращая внимания на прихожан, толпившихся среди полукруглых рядов скамей, Делеу стремился взор на Алтай. Человечника приобрел мечтательное выражение, а пряди густых чёрных волос, лежавших на плечах, немного растепались, но со стороны это было незаметно из-за сидевых шарей на голову девочки. Богослужение церкви Портмана мало чем отличалось от аналогичной процедуры, которую девочки доводились наблюдать время жизни в Нью-Йорке За исключением разве что того, что среди прихожан количество стариков преобладало над людьми среднего возраста, а из детей на данный момент была только одна делия Как будто местные жители придерживались мнение, что не следует водить детей в церковь Малышка не помнила, как походил к служению в тот конкретный день, потому что в своих мыслях она была полностью погрешена Джо. Казалось, что торжественная атмосфера этого места с новой силой воскресила область того человека в ее мыслях. Когда пихожане начали сходиться, мать Делия потолкнул подтолкнула дочку локтем в плечо. «Да ага, нам нужно идти!» – в голосе женщины послышалась усталость. Делия, продолжая стоять, подвижно повинул книгу. «Мамочка, хочу остаться здесь!» – смеенно сказала она. Женщина не обняла ее. «Что ты тут потеряла?» – недоуменно Спасибо она. Я останусь, настойчиво повторю дочь отворачиваясь с ним. Как поживаешь, касается, осталось мать. С этими словами она направилась к выходу из церкви, пока Делли продолжал смотреть на ездной дубовой алтарь. Я буду ждать тебя снаружи, донеси душой малышки голос ее матери. Убедившись, что та покинула церковь, девочка, поправив свою шаль, вышла из-за едов деревянных скамей на устранное красным ковром пространство перед алтарем, которого в этот момент в одиночестве стоял веканий, которому на вид можно обладать лет сорок. Он был одет в безупречную черную сутану, а его волосы были скрыты, шапочкой этого свет. Священник наблюдал за защищающимися людьми, выходившими в церкви, даже не пытаясь скрыть скуку на своем лице. Казалось, он не передал никакого значения ребенку, который тремя приближался к же, напротив, с каждым шагом приближавшись к Алтаю, чувствовала все большее возбуждение. Ее руки слегка дрожали от волнения, поэтому ей приходилось держать их исключенными на груди. Девочка чувствовала, как недоуменные взгляды других прихожан скользят по маленькому телу, завернутую в выше. Подойдя ближе к Викаю, Делли слегка поправила ее, чтобы священник мог чуть лучше видеть ее лицо, и остановилась под четырех ступенек, уставанных красным бахатным кровом. «Добрый день», — подумал Уиллис. Тихо, но твердо произнесла девочка. При звуке голоса викари вздрогнул и, скользнув по ней безразличным взглядом, продолжал хранить в молчании. «Позвольте мне спросить вас», — решительно продолжила Делли. Священник повернулся к и поблеску его глаз было очевидно, что он совершенно не в настроении болтать в пустяках с малолетними пихожанками, даже не были такими же съездыми, как это. Иди с миром, дочь моя, сказал он, даже не пытаясь маскировать свое недовольство. Не могли бы вы, пожалуйста, начала блоделья, но века и пибивую. Время богослужения закончилось, тебе здесь больше нечего делать. С этими, с этими словами свинужитель указал на выход. Такое обращение несколько задело девочку, но она постаралась не показывать виду, и только румянец на щеках выдавал ее раздражение. «Мне нужен ваш совет, преподобный Уилис, твердо сказала она, глядя в лицо века «Какая непослушная девчонка!» – едва слышно по он «Иди домой, дочь моя!» – сказал священник погромче. «Я никуда не уйду, пока вы не ответите на мой вопрос!» прямо ответила ему девочка. При этих словах Делия не удержалась и легонько топнула свои ножки, а будто в чёрную туфлю. Подобный способ выразить свои нетерпения в церкви выглядел несколько неуместно. Но в эту минуту девочка была настроена решительной, и поэтому позволила себе дарушить правила хорошего тона. В следующую секунду века издался на полу и, сделав пару шагов по к ней, остановился на самой верхней ступеньке. «Что тебя гложет, дочь моя?» В его голосе все еще слышались нотки неудовольствия. Подобно Уиллис», — начала Делия. «Мне страшно подумать, но иногда мне кажется, что взрослые что-то скрывают в меня». Девочка, конечно, имел в виду тот факт, что родители сквали от нее все, что было связано с дядей Джо. Но откуда это мог знать этот конкретный циклный становник? «Не волнуйся, дочь моя», — ответила ей в Викане. «Родители всегда не сразу открывают мир своего потому что человек должен позволять его постепенно, покупиться. Делли не понравилось, что ещё служитель. Вместо того, чтобы выслушать свою собеседницу, сразу же начал пускаться в пространственные речи, которые совершенно не относились к тому, что она хотела сейчас от него услышать. «Я не это имел в виду», — подобно Уиллис, стараясь сохранять спокойный тон, — сказала она. Увы, Викария остановить было невозможно. Казалось, вопрос молодой пихожанки стал катализатором его косноречия, и священнослужитель дал выход потоку прописных истин, есть совались в уст на дочь фармацевта, мало интересовавшуюся герезными темами. Если человек, да, человек века, Викая, возле в, в потолку, с юных лет в духу узнает об окружающем все сразу, то знай, дочь моя, что это от лукавого, и такой человек идет против заповедей господних». Делия поняла, что ей снова придется пойти путь в праве поведение, чтобы заставить священника ответить на вопрос, который беспокоил уже много месяцев. Глубоко вздохнув, она почти инстинктивно упела в руки свои нежные бедра, как любила делать ей мать в инстинкционных «Пожалуйста, выслушайте меня», — придумал Уиллис, — громко сказала Делия, первая научительную тирану собеседника. «Мои родители не хотят со мной говорить о человеке, о котором испытывают чувства, о которой... ой, она вдруг замолчала на полуслове. Дело было в том, что девочка стеснялась кувить о дяди Джона пьяную, поскольку ее мучили подозрения, что если она расскажет великая свою духовность, я подчеркиваю, духовно, а не физической, за мужчины, то священнослужитель тут же начнет спать и упеками, даже не пытаясь выяснить, в чём именно заключалось их общение. Поэтому Делле пришлось прожить в силе, чтобы вдруг замолчать и засыть в позе послушной покойной работе Господь. Заметив это, века, и не стал делать выголозать, подающих в действиях церкви, и даже сбозен в свое лице подобие богачести в улыбке, кто через секунду сменилось обычным выражением спокойствия. Все еще может наладиться, дочь моя, утешил Дэвид священник, ты ведь говоришь о любви. В голосе века я послышавсь легкий интерес, который питал до уверенности в себе, кинув гость в знак согласия с слово словами, она откинула в окна, выбившись из-под шай. Подобно уиллис, я живу в постоянном страхе, уверенно она, что с этим человеком звучит что-то плохое, что мне следует делать. После этих слов девочка устремила свои темные глаза, на ее, хотя и вопрос был сформулирован не совсем правильно, тон, которым Делли задавал его, должен был служить доказательством того, что ответ на него действительно важен для нее. Но увы, священнослужитель не своего ребенка все Вместо этого он, не тратя ни секунды на раздумья, одаил девочку с тихонительной улыбкой. Ты любишь, дочь моя, а любовь и страх всегда ядом, словно дикую какую-то истину, добродушно произнес векай. Просто велуй, надейся и жди, распев, произнес он. По окончании этой тирады он отвернулся к от девочке и поднял глаза на висящую на долтаем под темнейшую от времени круглую металлическую пластинку, украшенную сложными узорами, которые местами были покрыты стерпися от по золотой. Это следовало расценивать как знак того, что их разговор подошел к концу. Далее ничего не оставалось, как поправить свой шаль и направиться к выходу из церкви. Вся фигура девочки говорила окружающим о том, что этот диалог со сфенслужителем повек ее в состоянии, горячая с неудовольством, и теперь она изо всех сил старалась не высказать свое несогласие с ответом векания.